Застав миссис Генди и Майкла Скотта играющими в вист на веранде, Элори усмехнулся про себя и направился в задние помещения нижнего этажа. Он нашел Айрис в просторной кухне, поджаривающей на плите нечто, распространявшее довольно едкий запах. С разрумянившимися от жара щеками в белом крахмальном фартуке она выглядела очаровательно. Ну, мистер Квин? с беспокойством спросила девушка. отложив разливательную ложку и глядя на него серьезными умоляющими глазами. «Вы так сильно его любите?» — печально вздохнул Элори. «Счастливчик Роджер, Айрис, дитя мое, как видите, я говорю по-отцовски, хотя испытываю при этом душевные муки, мы прогрессируем. Могу сообщить вам, что перед молодым Лотарио сейчас открываются более радужные перспективы, нежели этим утром». «Вы имеете в виду, что он...» О, мистер Квин? Элори сел на табурет, стянул засахаренное печенье с блюдца на столике, прожевал его, одобрительно улыбнулся и взял еще одно. «Ваша?» «Великолепно! Вы истинная лукреция!» «То есть, я хотел сказать, пенелопа!» «Если все образцы вашего кулинарного искусства находятся на таком уровне...» Лукреция — легендарная знатная римлянка, павшая жертвой насилия и покончившая с собой. Пенелопа — в греческой мифологии жена Одиссея, свято хранившая верность мужу во время его скитаний. Внезапно девушка подбежала к ошеломленному Эллори, схватила его за руку и прижала ее к груди. «О, мистер Квин, если бы вы только смогли! Я не осознавала, что так люблю его, пока он не попал в тюрьму!» Она вздрогнула. «Я сделаю все, что в моих силах!» Эллори быстро заморгал, ослабил воротничок, пытаясь выглядеть беспечным, и мягко высвободил руку. «Ну, ну, дорогая, я не сомневаюсь, что вы готовы на все, но не стоит так вести себя со мной. А то я кажусь себе Господом Всемогущим». Он потер лоб. «Теперь слушайте, красавица. Кое-что вы можете сделать. Все, что угодно». Ее глаза сияли. Эллори встал и начал мерить шагами безукоризненно чистый пол. Прав ли я в своем предположении, что ваш Сэмюэль Дот всей душой предан своему делу? Девушка уставилась на него. Сэм Дот, он очень серьезно относится к своей работе, если вы это имеете в виду. Так я и думал. Это все усложняет. Элори мрачно улыбнулся. Как бы то ни было, мы должны смотреть в лицо фактам, верно, моя дорогая юная богиня? Сегодня вечером вам придется изо всех сил постараться соблазнить доктора Сэма Дотта. В черных глазах девушки сверкнул гнев. Мистер Квин, не возмущайтесь, дитя мое, я не предлагаю ничего предосудительного. Требуется еще одно печенье. Он схватил два. Вы можете заставить доктора повести вас этим вечером в кино. Его пребывание в доме осложняет положение. Я должен убрать его с пути. так как он способен вызвать полицию, чтобы меня остановить. «Я могу заставить Сэма Додда сделать все, что захочу», холодно произнесла юная богиня, чьи щеки покинул румянец. «Но не понимая, почему я должна так поступать». «Потому что я так говорю», — ответил Элари, жуя очередное печенье. А «Я собираюсь попрать его властные полномочия. Мне нужно сделать кое-что, а без официальных бумаг это будет незаконно, если не преступно». «Дот мог бы помочь, но если я разбираюсь в людях, он не станет этого делать. Так что, если он останется в неведении, ни у него, ни у меня не будет ни пятнышка на совести». Девушка посмотрела на Эллори, которому стало не по себе, под ее спокойным взглядом. «Это поможет Роджеру?» «Еще как!» — горячо воскликнул Эллори. «Тогда я согласна». Внезапно Айрис опустила глаза и стала теребить фартук. «А теперь, пожалуйста, уйдите из моей кухни, мистер Эллори Квин. Мне нужно приготовить обед». И, по-моему, она метнулась к плите и схватила разливательную ложку. «Вы просто чудо!» Мистер Эллори Квин покраснел и спешно удалился. Открыв дверь на веранду, он увидел, что миссис Генди удалилась, а Скотт молча сидит рядом с отцом Энтони. «Одни мужчины», — весело сказал Эллори, — а где миссис генди между прочим как она преодолевает эти ступеньки в инвалидном кресле никак у нее комната на нижнем этаже ответил скотт ну мистер квин его глаза были утомленными отец энтони взирал на эллори с торжественным спокойствием лицо эллори внезапно помрачнело. он сел в качалку придвинув ее ближе к двум мужчинам отец обратился эллори к старому священнику «Что-то говорит мне, что вы служите, честно служите закону более высокому, чем человеческий». Отец Энтони ответил не сразу. «Я мало знаю о законе, мистер Квин. Я служу двум хозяевам, Христу и душам, за которые он умер». Элори молча обдумал эти слова. «Мистер Скотт», — снова заговорил он, — «вы упомянули, что побывали в сражении при Белло. Значит, смерть вас не страшит». Суровые глаза Майкла Скотта сверлили лицо Эллори. «Мистер Квин, я видел, как моего лучшего друга разорвало пополам. Мне пришлось своими руками подбирать его кишки, так что теперь меня ничем не испугаешь». «Очень хорошо», — кивнул Эллари. «Арамис, Портос и, если мои претензии на эту роль не сочтут нескромными, Д'Артаньян». Отец Энтони, мистер Скотт, священник и отец Айрис, не отрываясь, смотрели на него. «Вы поможете мне сегодня ночью вскрыть могилу?» Канун дня Святой Вальпургии миновал несколько месяцев назад, но этой ночью ведьмы вовсю плясали под тусклой луной над темными холмами, завывая вместе с ветром над безмолвными могилами. Мистер Элорик Квин ощущал непривычную радость от того, что рядом с ним находятся двое спутников. «Кладбище, окруженное железной оградой и старыми деревьями, находилось на окраине Корсики. Холодный ветер свистел над головами, надгробья поблескивали на склоне холма, подобно скелетам. Черная туча закрыла половину луны, и деревья беспокойно зашумели. Представить себе пляску ведьм было совсем нетрудно. Они шли молча, инстинктивно стараясь держаться вместе. Отец Энтони храбро шагал впереди». навстречу ветру, развивающему его облачение. Лицо его было серьезным и печальным, но абсолютно спокойным. Элори и Майкл Скотт следовали за ним, сгибаясь под весом лопат, кирок, веревок и объемистого узла. Эти трое были единственными живыми существами на покрытом шевелящимися тенями склоне холма. Могилу Макгаверна они обнаружили в девственной почве, немного в стороне от основной группы надгробий. Это было одинокое место высоко на холме. Только палка, воткнутая в еще сырую землю, указывала на лежащее в ней тело. Молча и с напряженными лицами двое мужчин принялись работать кирками, покуда отец Энтони охранял их. Наверху светила луна, время от времени скрываясь за тучей. Когда земля стала более мягкой, они отбросили кирки и взялись за лопаты. Оба набросили старые рабочие халаты поверх одежды. Теперь я знаю, какое чувство испытывают кладбищенские воры, пробормотал Эллори, сделав краткую передышку возле кучи земли, возвышавшейся у могилы. Очень рад, что вы пошли с нами, отец. Это у меня чрезмерно развито воображение. Вам нечего бояться, сын мой, с горечью промолвил старый священник. Здесь только мертвецы. Эллори поежился. Давайте лучше работать, проворчал Скотт. Наконец их лопаты. ударились от дерева. Как им это удалось, Элори никогда не мог точно припомнить. Работа была титанической, и задолго до ее окончания он весь покрылся потом, жалевшим кожу на холодном ветру. Элори ощущал себя призраком из ночного кошмара. Скотт демонстрировал чудеса трудоспособности, покуда Элори пыхтел рядом с ним, а отец Энтони печально наблюдал за обоими». Наконец Эллори осознал, что тянет за два каната с одной стороны могилы, а старый скот напротив него тянет за два других конца. Что-то длинное, тяжелое и покрытое черным начало медленно подниматься из глубины, покачиваясь, словно живое существо. Последний рывок, и она ударилась о землю, перевернувшись к ужасу Эллори, который опустился на землю и полез за сигаретой. Не, нужно. «Передохнуть», — с трудом вымолвил он. Скот спокойно оперся на лопату. Отец Энтони, подойдя к сосновому гробу, перевернул его в нужное положение, непривыкшими к физическому труду руками, и начал приподнимать крышку. Эллори ошарашенно наблюдал за стариком, затем внезапно вскочил, отшвырнул сигарету, обругал себя сквозь зубы и выхватил кирку из рук священника. Одно резкое движение, и крышка со скрипом поднялась. стиснув зубы скотт шагнул вперед натянул полотняные рукавицы и склонился над мертвецом отец энтони отошел устало закрыв глаза эллори развязав узел который тащил всю дорогу от джесмин стрит извлек громоздкую фотокамеру на три ноги и стал с ней возиться оно здесь мистер скотт прохрипел он здесь мистер квин спокойно ответил здоровяк только одно только одно переверните его Через несколько секунд он снова спросил. "И «Здесь тоже?» «Да», — отозвался Скотт. «Только одно?» «Да». «Там, где я предполагал?» «Да». Эллори поднял высоко над головой какой-то предмет, другой рукой направив объектив на то, что лежало в испачканном землей гробу, и конвульсивно сжал кулак. Голубая вспышка осветила склон холма, подобно пламени чистилища. Сделав паузу в своих трудах, Эллори оперся на лопату. «Позвольте рассказать вам историю», — заговорил он. Майкл Скотт продолжал работать. Его широкая спина вздрагивала от напряжения. Отец Энтони сел у вновь завязанного узла с фотокамерой, поддерживая ладонями старческое лицо. «Позвольте рассказать вам историю», — повторил Эллори о необычайно умном плане, которому воспрепятствовало, можно сказать, отец что тут вмешался сам Господь. Когда я узнал, что комод в комнате Макгаверна был передвинут на новое место, очевидно, во время убийства, я решил, что, по всей вероятности, это сделал преступник. Значит, у него должна была иметься на то причина. Отодвинув комод, я обнаружил на стене позади него, на расстоянии около фута от стеной панели, маленькую круглую вмятину в штукатурке. Вмятина и стоящий перед ней комод находились на одной прямой линии с плетеным стулом, стоящим лицом к двери, на котором, предположительно, сидел МакГаверн, когда был застрелен, и дверным проемом, где должно быть стоял убийца, нажимая на спуск. Совпадение? Это казалось невероятным. Я сразу же понял, что такую вмятину могла проделать пуля. Пуля на излете, так как углубление было небольшим. Также было очевидно, что поскольку убийца стоял, а жертва сидела, При этом сердце прострелили на вылет. При нисходящей линии огня вмятина в стене в нескольких ярдах от стула должна была находиться именно там, где я ее обнаружил. Комья земли гулко стучали по гробу. «К тому же являлось несомненным, — продолжал Элори, сжимая лопату, — что если пуля, ударившая на излете в стену, была той, что прошла сквозь тело Макгаверна, то в плетеной спинке его стула должна быть дырочка». Я тщательно осмотрел стул. В нем не было пулевого отверстия. Следовательно, пуля, проделавшая углубление в стене, возможно, не проходила сквозь тело Магаверна. Иными словами, в бурную грозовую ночь было сделано два выстрела, и одна пуля застряла в теле, а другая попала в стену. Однако нигде не упоминалось о находке в комнате второй пули, несмотря на единодушные утверждения, что помещение тщательно обыскали. Быть может, убийца забрал с собой вторую пулю, когда передвигал комод, чтобы скрыть вмятину? Элори сделал паузу и мрачно посмотрел на наполняющуюся землей могилу. Но зачем убийце забирать эту пулю и оставлять другую, более опасную для него, в теле жертвы? Это бессмысленно. Единственная возможная альтернатива — двух пуль не существовало вовсе. Выстрел был только один. Тени пляшущих ведьм трепетали на склоне холма. «Я стал работать над этой теорией», — снова заговорил Элори. «Если была выпущена только одна пуля, значит, она убила Макгаверна, пройдя на вылет сквозь сердце, пробив плетеную спинку стула, ударившись в стену там, где я нашел вмятину, и упав на пол внизу. Тогда почему же в стуле Макгаверна не оказалось пулевого отверстия?» Такое могло произойти лишь в том случае, если это не был стул Макгаверна. Если убийца передвинул комод, дабы скрыть, что пуля прошла через тело на вылет, то почему он не мог и поменять стулья? «Все ваши комнаты, мистер Скотт, меблированы одинаково. Преступнику ничего не стоило перенести стул Макгаверна в свою комнату, а свой стул — в комнату Макгаверна». Подтверждением моих выводов могла послужить находка плетеного стула с дырочкой в том месте спинки, где пуля должна была ее проделать, пройдя на вылет сквозь сердце сидящего на стуле. И я нашел такой стул в комнате одного из живущих в вашем доме, мистер Скотт. Могила была почти зарыта. Сбоку оставалась лишь маленькая кучка земли. Отец Энтони с беспокойством наблюдал за своим другом, работавшим лопатой. Черная туча вновь закрыла луну, и они опять оказались в темноте. «Почему же, — продолжал Эллори, убийце понадобилось скрыть тот факт, что пуля прошла на вылет? Только по одной причине. Он не хотел, чтобы пулю нашли и обследовали. Однако пуля была найдена и обследована. Край луны опять появился из-за облака. Значит, найденная пуля была не той. Работа, наконец, завершилась». Круглый и гладкий могильный холм вырисовывался в лунном свете. Отец Энтони подобрал деревянную палку и воткнул ее на прежнее место. Майкл Скотт выпрямился в полный рост, вытирая лоб. «Не той?» — хрипло переспросил он. «Да, не той. Ибо к чему привела находка этой пули? К обвинению Роджера Боуэна в убийстве, так как она была выпущена из его пистолета 38-го калибра». Но если это была не та пуля, значит, Боуна оклеветал тот, кто, будучи не в состоянии завладеть его пистолетом вследствие чуткого сна Боуна, смог после убийства заменить пулю, действительно прикончившую Макгаверна. Элри постепенно повышал голос. Пуля из оружия убийцы, естественно, не имела специфических следов пистолета Боуна. Если бы преступник позволил найти собственную пулю, экспертиза показала бы, что она выпущена не из пистолета Боуна, и подтасовка бы не удалась. Поэтому убийце пришлось забрать смертоносную пулю, скрыть вмятину в стене и поменять плетеные стулья. «Но почему этот дурак не оставил стул на месте и не позволил обнаружить вмятину?» — сдавленным голосом осведомился Скотт. «Почему он попросту не забрал свою пулю, и не бросил вместо нее на пол пуля Боуэна. Сделать это было бы легче всего. Тогда бы ему было незачем скрывать, что пуля прошла на вылет. «Хороший вопрос», — одобрил Элари. «В самом деле, почему? Если преступник этого не сделал, значит, он не мог так поступить. Во время убийства при нем не было пули, украденной у Боуэна. Он оставил ее там, откуда не мог забрать в нужный момент». «Выходит, убийца не ожидал, что пуля пройдет на вылет», — воскликнул Скотт, размахивая ручищами тени, от которых мелькали на могиле Макгаверна. И ему пришлось заменить свою пулю, пули Боуэна, после убийства, после полицейского обследования, после... Вот именно. Дело в том, Элори не договорил. Призрак в белом мчался к ним вверх по склону холма. Отец Энтони поднялся, а Элори сжал рукоятку лопаты». Айрис хрипло вскрикнул Майкл Скотт. Девушка бросилась к Эллари. Они идут сюда, мистер Квин. Задыхаясь, вымолвила она. Они узнали. Кто-то видел вас, папу и отца Энтони, направляющихся сюда с лопатами. Прингл пошел за самым Додом, а я побежала к вам. Спасибо, Айрис. Мягко произнес Эллари. К вашим многочисленным добродетелям принадлежит и смелость. Он не делал попытки скрыться. «Давайте сматываться», — пробормотал Майкл Скотт. «Я не хочу, чтобы... Разве преступление искать общения спокойными, осведомился Элари. «Нет, я подожду». Появились две точки, ставшие танцующими куклами, которые, постепенно увеличиваясь в размере, карабкались по склону. Впереди двигался широкоплечий мужчина. В его руке что-то поблескивало. За ним семенил маленький бледнолицый человечек. «Майкл!» Ряпкнул шеф Прингл, размахивая револьвером. Отец Энтони, Квин, какого черта вы этим занимаетесь? Вы что, совсем из ума выжили раскапывать могилы? Слава Богу, пропыхтел Коронер, — мы не опоздали. Они еще не раскопали. Он с облегчением смотрел на могильный холм и лежащие рядом инструменты. Вы знаете, мистер Квин, что это противозаконно? Шеф Прингл, с сожалением, промолвил Эллари. Шагнув вперед и устремив серые глаза на коронера, арестуйте этого человека за преднамеренное убийство Маггаверна и попытку оклеветать Роджера Боуна.